Глава 9. Я все больше убеждался в том, что спокойная жизнь мне в ближайшее время не светит. Впрочем, жаловаться на свою судьбу я не привык. Если есть проблема, то есть и ее решение. Только и всего. Похищение Арис не стало для меня такой уж большой неожиданностью. Я как раз ждал хода со стороны японских родов и кланов. Чего я не ждал, так это столь поспешных действий. Что мешало им похитить Арис после окончания Академии? Вряд ли они не понимали, что идут на большой риск. Стоит только узнать, за кем стояла инициатива похищения, как ректор Академии не оставит это в стране. Пока студенты учатся в стенах этого здания, они находятся под опекой учебного заведения. Подобная выходка словно плюха в сторону власти страны. Данный инцидент, в том числе, не сможет пройти мимо взгляда русского императора. Конечно, вмешиваться напрямую он не станет, но после этого тех, кто заказал похищение, ждут очень большие неприятности и проблемы, что в бизнесе, что в политической сфере. Причем даже не от русских родов, а японских. Это явно был поспешный ход. Даже если кто-то желал таким образом уничтожить род Осина раз и навсегда, то он явно слишком поторопился. Неужели было так сложно подождать каких-то три года, чтобы затем, без большого для себя риска, похитить единственную наследницу рода? Или они так переживали, что позже они никогда не смогут ее достать? Очень странно. Так или иначе, нужно было поскорее приехать к Владиславу и разобраться с ситуацией. Да, раз Айрис просто похитили, то в ближайшее время убивать так точно не станут. Но быть в плену приятного мало не говоря уже о том, что потом ее будет сложнее найти. Только вот как бы я не торопился ей на выручку, перед этим должен был сделать пару звонков. Поэтому первым делом я приказал Тимофею подготовить магакар, а сам набрал романа. «Женя?» Заспанным голосом спросил меня старший брат. «Надеюсь, ты звонишь с хорошими новостями, потому что я скоро посидею на твоем предприятии». «Боюсь, что наоборот». Ответил я, не скрывая усталости. «У меня появилось срочное дело, требующее немедленного решения. Если хочешь, можешь вернуться в свою мастерскую. Настаивать не буду». «Сколько ты еще будешь отсутствовать?» Перейдя на серьезный тон, задал вопрос Роман. «Не могу точно сказать, около недели. Может больше, может меньше». Честно признался я старшему брату. После этого он тихо выругался вслух. «Дело требует моего личного вмешательства». «Ясно. Постарайся закончить со своими делами побыстрее». «Я пока проконтролирую процессы, ибо дай волю твоим специалистам, и они из доспехов соорудят плавающий танк или наземный истребитель». Недовольно ответил Роман, после чего первым сбросил звонок. Его можно было понять. Такая работа сильно выматывает, особенно если каждый день приходится жарко дискутировать, и следить за тем, чтобы никто не вздумал напортачить. Брата я мог лишь посочувствовать. В будущем надо будет при первой возможности ему помочь, чтобы вернуть должок. Сразу же следом я позвонил Анне. «Молодой господин?» — удивленно спросила девушка. Явно хотела что-то добавить, но я первее перебил. «Садись на ближайший рейс и возвращайся в столицу. Вадим оставь за главного. Арис похитили. Ты мне нужна здесь». «Подробности узнаешь позже». Коротко передал я всю имеющуюся на руках информацию. Все равно я и сам большего не знал. «Поняла. К утру буду у вас», — уверенно ответила девушка. После этого я быстро переоделся и сел в магакар. Благо, ехать пришлось недолго. Большинство поместьй находились не слишком далеко друг от друга, пусть и были разделены районами. По приезду меня встретил слуга, которого звали Матвей. Суровый на вид мужчина, но в целом вел он себя обходительно. Не показывал ни намека на то, что видит во мне и моих слугах опасность, в отличие от слуг груберов. Вот там недоверие было продемонстрировано в каждом жесте. Затем меня провели внутрь и пригласили в кабинет, где, собственно, и сидел Елецкий. Видок у него был так себе. Под глазами виднелись большие синяки, как у панты. Похоже, он уже долгое время не спал из-за произошедшего. По всему выходило, что Арис похитили не сегодня, а несколькими днями ранее. Отсюда можно сделать вывод, что своими силами найти свою возлюбленную он не смог. Что ж, оно и неудивительно. Обращаться с такого рода просьбой, все равно, что наложить на себя или даже на весь род огромный долг. Да и расписаться в собственном бессилии, в этом тоже мало хорошего. Конечно, узная первым о похищении Арис, то о никаком долге потом не могло бы пойти и речи. Я бы сразу приложил все силы, чтобы найти, и вызвали девушку из плена. Но в сложившейся ситуации выходило, что парень просит меня о помощи. А помощь в аристократическом мире редко бывает безвозмездной. Да и в таком случае все понимают, что просто долг не был затребован сразу, но он есть. Все эти аристократические тонкости мне не нравились, но, вы приходилось с ними мириться. «Давай сразу к делу», — сказал я, садясь в кресло напротив парня. «Как давно похитили Айрис, и что вообще известно?» Мои вопросы заставили Владислава измениться в лице. Ну или же мой спокойный вид и голос. Должно быть, он представлял, что я проявлю куда большую эмоциональность. Прошло трое суток. Собравшись с мыслями, сказал Владислав. Она вместе с Юто отправилась на природу, чтобы оточить родовую технику. Не спрашивай, как именно природа помогает оточить технику, этого я не знаю. Да и не важно это. Покачал Елецкий головой, немного путанно, донося до меня эту информацию. Согласен, сказал я и сложил руки на груди. Давай дальше, мне нужно знать все подробности, что есть. Айрис похитили неизвестные. Продолжил свой рассказ Владислав. Правда, говорил он по-прежнему сумбурно. Юта был сильно ранен и в том числе отравлен, чтобы, видимо, наверняка, но чудом выжил. Он рассказал, что нападавшие однозначно принадлежат клану Такеда. «Так, погоди». Решил прервать я парня, поскольку он пропускал много очень важной информации. «Давай начнем со слуги Арис. Как его состояние?» «Живое, но в очень ужасном состоянии». Тяжело вздохнув, ответил Владислав. «Когда мы его нашли, На нем не было живого места. Целители восстановили связки, зрение, руку. Однако от яда полностью избавиться не удалось. Он поразил его энергетические каналы и ядро. Творить магию он сможет, но это будет приносить ему невыносимую боль. Вряд ли слуга Арис сможет использовать хоть когда-то магию выше пятого круга. Также на нем сказался возраст. Маги выносливее обычных людей и могут прожить дольше, но не после пережитого. В лучшем случае целители дают ему пять лет срока жизни. Это при том, что если он не будет пользоваться магией. В худшем — полгода. Ясно. Мысленно отдал я должное старику и его верности. Он защищал девушку, несмотря ни на что, и не собирался умирать, пока его подопечная находится в опасности. Откуда информация, что это клан Такеда? И кто они вообще такие? Один из пяти самых влиятельных кланов в Японии. Незамедлительно ответил на мой второй вопрос Елецкий. «Они контролируют телевещание в стране и довольно близки к императору». Касаемо напавших, Юта сказал, что они принадлежат к отряду безликих. Людей, у которых нет ни личности, ни имен, лишь номера. Старик сказал, что ему доводилось столкнуться с этим отрядом до отплытия из Японии. Их стиль боя, техники, заклинания — все один в один, как тогда». «Есть идея, что клану Такеда могло понадобиться от рода Асина или Арис. Немного подумав над информацией, решил спросить я у парня. «Юту предполагает, что не хотят выдать замуж Арис за наследника основной ветви клана», — сказал Елецкий и, заметив на моем лице удивление, добавил. Клан Такеда, когда узнал, что Арис двустихийный маг, уже присылал предложение помолвки. Возможно, они верят, что Айрис может родить им двустихийного мага, или даже кого-то сильнее, с учетом их собственной родословной. Либо они просто хотят без лишнего шума устранить Арис, А может, и то, и другое. Не знаю. Это все догадки. Черт, вы догадки. Тут парню пришлось приложить немало усилий, чтобы не выйти на эмоции. Похоже, тут уже играла немалую роль беспомощность, которая действовала моему другу на нервы. Догадки или нет, но это все равно важная информация. Сказал я и, убрав руки с груди, переместил их на подлокотники. «Ты, я так понимаю, три дня вел расследование. Есть какие-то результаты?» «Практически ноль», — недовольным голосом ответил парень. При этом я заметил, как он стал морщить лоб. «Все, что мои слуги выяснили за эти три дня, ее держат где-то за пределами Токио, но недалеко от самого города. Ни о какой конкретике не идет и речи. Это может быть что угодно». И бункер, и загородное поместье, и горячие источники. Практически все, что угодно. То, что это недалеко от Токио, играет нам на руку. Немного поразмыслив и потерев подбородок, ответил я. Думаю, мой план может сработать. Но все равно понадобится время, пока мои люди будут искать Арис. Юто сможет встать на ноги в ближайшие дни? Не могу ничего уверенно сказать насчет этого. Честно ответил Елецкий. Может, да, может и нет. Все зависит от него и его силы воли. Хорошо. Немногословно ответил я. Пока никому не говори о том, что Арис похитили, даже нашим общим друзьям. Чем меньше людей будут знать об этом, тем больше шансов, что клан Такеда ничего не заподозрит. Детали плана обговорим завтра. Пока что мне надо вернуться в поместье и заняться своими делами. С этими словами я стал подниматься с кресла. Однако Владислав. Словесно меня остановил. Подожди, сказал он, и впервые за весь разговор посмотрел мне в глаза. Скажи честно, откуда у тебя такое спокойствие? Неужели Арис тебе совсем безразлично? Мой друг произнес это холодным тоном. Однако я понимал, что сказал он это на эмоциях. Они так и отражались в его взгляде, несмотря на все попытки вести себя достойно. Все-таки передо мной сидел не взрослый мужчина, а молодой парень, который был подвластен эмоциям в силу небольшого опыта. Особенно такого, когда близкому человеку урожала опасность. Тут мало кто бы удержался. Кто-то из нас двоих должен быть спокоен и держать себя в руках. Решил резко ответить я, чтобы осадить парня. Дружба дружбой, но объяснить неправоту Владиславу надо. Если ты считаешь, что Арис мне безразлично то сильно ошибаешься. Я зол на людей, похитивших мою подругу, но не показываю эту злость другим. Гнев тут ничем не поможет, только холодный рассудок. Если бы Арис была мне безразлична, я бы не стал сюда приезжать, как и не стал бы помогать. Пойми это. «Прости», — еле слышно произнес Елецкий после моей речи. Я погорячился. «Мне не за что тебя прощать», Сделав глубокий вдох и выдох, сказал я. «Можешь верить, можешь нет. Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. В таком состоянии очень трудно рационально мыслить». «Тогда как ты -то остаешься так спокоен?» — спросил Владислав, видимо, совсем не понимая, как мне это удается делать. «Все дело в опыте», — спокойно ответил я. «Однажды Снежана чуть не умерла у меня на руках». Подайся ей эмоциям, и, скорее всего, итог был бы печальным. В такие моменты понимаешь, что нужно всегда держать себя в руках». «Я не знал». Избегая взгляда со мной и смотря в стол, ответил Елецкий. «Похоже, ему стало стыдно за свое столь неподобающее поведение. Тут я немного лукавил. Все-таки этот опыт пришел ко мне еще с прошлого мира. Война, в первую очередь, учит тому, что нужно подавлять свои эмоции». Как только начнешь испытывать жалость к врагу — смерть. Как только увидишь холодное тело своего друга и поддашься гневу — тоже смерть. Однако рассказывать все это своему другу я, конечно же, не стал. Проще было объяснить это на примере моего спасения Снежанны. Конечно, ситуации разнились между собой, но нужный посыл все равно сохранялся. Да для него большего в данный момент и не требовалось. Это закрытая информация — поэтому подробностями я не делился». Ответил я парню. Ты да и не хотел я лишний раз сыпать соль на рану девушки. В общем, не бери в голову. Все люди разные, и то, что я такой спокойный, не означает, что другие смогут также сохранять самообладание в любой ситуации. Ты хорошо держишься. Постарайся расслабиться и как следует выспаться. Сарис, все будет хорошо. Я никому ее в обиду не дам». Впереди предстояло много работы.